Глава 10. Расслабиться не получилось. Стоило зажмурить веки, как фурия предостерегающе зашипела. А кроха испуганно пискнула. Уже вскочив, заработал удар чем-то упругим и жестким в спину. И отлетел на несколько шагов. Ругательство замерло на губах, когда обернулся и увидел незабываемую картинку. Разбитый сундук на глазах превращался во что-то жуткое. Из его боков, извиваясь скопившим змей, Буйно росли черные с красными прожилками побеги. Толчок в подошвы сапог заставил отскочить на шаг и посмотреть под ноги, а затем обвести быстрым взглядом весь зал. Изменения происходили повсюду. Зал преображался с устрашающей скоростью. Отростки словно выстреливали стен, пола и свода, разрастаясь, ветвясь и переплетаясь, заполняя все свободное пространство. В сознании вспыхнула картинка нужного прохода, и я тут же кинулся вслед за крохой, светящимся рочерком, указывающую направление. Проход уже зарастал, переплетающиеся корни смыкались, и вот-вот должны были замкнуть туннель, шевелящийся пробкой. Копье пламени вонзилось в побеге, огненный удар превратил их в пепел и на миг расчистил узкое окно, в которое я нырнул рыбкой и покатился уже по коридору, свободному от зарослей. Фурия перемахнула препятствие таким же образом и приземлилась рядом, продолжая шипеть. Кроха вилась над головой, не в силах унять волнение. Мы едва избежали смертельной опасности. Закупорив проход, клубок растительности прекратил движение и застыл почти монолитной стеной. И только теперь-то таймер, изображающий песочные часы, исчез. Задачка по выживанию в зале закончилась только сейчас». Но тут же последовало следующее. По выживанию в туннеле. Игрок обнаружен. Наложено проклятие бездействия 8. Каждую секунду здоровье и энергия убывают на 8 единиц. Оторвав взгляд от пробки, я обернулся. Как раз в тот момент, когда главоглазы, пробудившись из режима ожидания, зашевелились на обеих сторонах изгибающегося плавной дугой туннеля. Метрах в 10 впереди. Главоглаз. Уровень 14 «Жизнь 324. Тварь хаоса. Восемь облитых и сине-черной чешуей голов выдвинулись на ножках из стен и повернулись к нам, светясь в темноте желтыми радужками, словно загорелись слабосильные прожекторы, и я с питомцами перед ними как на открытой ладони, а позади пробка, скрыться некуда. Они уже увидели нас, и теперь единственная правильная тактика — немедленное нападение». Мысленная команда отправила Ферри вперед, светящейся стрелой. А мы с Фурией бросились следом. Копье пламени еще в откате, а от копья ветра сейчас толку нет. Пусть уж твари, разрядятся все сразу. Залп! Бросок на землю в перекате, вскочить и врубиться во врагов сходу, используя натиск скорости. Блеск меча и танец стали в тусклом освещении, кислотные фонтаны, бьющие из обрубков шеи. После многих десятков схваток тактика и возможности главоглазов были изучены досконально. И я действовал без раздумий, на автопилоте. Рубил, уклонялся, отскакивал, снова рубил. На этот раз демон-охранник появился еще до того, как я прикончил последнюю тварь. а его приближение сообщил топот и дрожь земли под ногами. Бой с бесами и так заставил выложиться сверх меры. А после подливки из главоглазов Пришлось держаться на одном адреналине Так что к новому противнику Срубив последний мяч Я развернулся, не находя сил Даже выругаться И все-таки выругался Рогатый демон, уровень 15, Жизнь 966. Тварь хаоса Толкаю перед собой волну воздуха Здоровенная тварь Размером с молодого носорога Неслась на меня с тяжелым топотом Казалось, заполняя массивным телом Большую часть прохода Остановить его чаровницей фея просто не успеет. Да и ее способность еще не откатилась. Ядовитый укол фурии тоже бессилен, проверено на предыдущем экземпляре. Сказывается гигантская разница в уровнях. И я на секунду растерялся, не представляя, как уклониться от такого противника в столь тесном пространстве. При такой массе я просто не смогу остановить его одним ударом. Тварь сомнет меня, как кулак, сминает бумажный стаканчик». «Душелов же...» «Я только что чуть не вырубился от обессиливающего отката и все еще чувствовал себя разваленной. Что если повторное применение через слишком короткий промежуток времени отправит меня, если и не в могилу, то в глухой нокаут?» Все эти рассуждения промелькнули в голове молний, а в следующую секунду пришлось принимать решение. Демон приблизился на расстояние прыжка, еще больше наращивая скорость». Отняв от рукояти уника правую ладонь, коротко размахиваюсь, собираясь сразу после призрачного броска душелова отскочить и прижаться к стене, чтобы пропустить мчащуюся тушу мимо. И тут демон раскрывает пасть и издает дикий вопль. Взяв с низких нот, он на секунду переходит в ультразвук, и я застываю, чувствуя, как парализующая вибрация пронзает мышцы. Оглушение. Три, два... Рогатый так и не прыгнул, изменив привычкам предшественников. Не снижая галопа, туша из переразвитой мускулатуры, клыков и когтей просто ринулась вперед, низко нагнув голову и выставив перед собой вилку рогов, острых, как наконечники копий. «Стоять и смотреть, как тебя таранит такое чудовище, не в силах что-либо предпринять. В гробу я видел такие испытания. Говорят, в такие моменты вся прошлая жизнь пролетает перед глазами единым мигом». «Не верьте, это полная чушь». А вот страха и ярости было в избытке, как и чувство обреченности. И все-таки мне повезло. Рога демона оказались расставлены чуть шире моей талии. В результате костяные пики, сдирая мясо до костей, пилами прошлись по ребрам, а плоская, как наковальная макушка, ударила под дых. По-моему, он даже не заметил препятствия. Сбив с ног, демон так и понес меня на своей башке» пока не зацепился одним из рогов за стену. Роковая ошибка. Насадив меня на свою башку, враг ограничил себя зрение и не успел сманеврировать на изгибе туннеля. Рывок оказался настолько мощным и резким, что голову демона мгновенно вывернуло в бок под неестественно резким углом. В его толстой шее громко хрустнуло. Тело по инерции развернуло боком, и второй рог тоже с сокрушающей силой вонзился в стену. «Если вы когда-нибудь попадали в автоаварию или вас сбивало мчащимся автомобилем, то вы знаете, что я чувствовал, придавленный и пришпиленный к стене одновременно, тщетно пытаясь сделать вдох раздавленной грудной клеткой и разглядеть хоть что-то сквозь багровую пелену перед глазами. Боль вырубила все остальные чувства, и уйти в полную отключку не позволила лишь духовная связь. Но демону повезло куда меньше». Скорость и масса доконали его самого. Он безмолвно повалился на бок. Вырвавшись из стены, его рога обвалили тонну грунта и освободили меня из капкана. Я откатился в сторону и обессиленно замер на земле лицом вниз. Фурия тут же оказалась рядом, обеспокоенно ткнулась головой в щеку, словно извиняясь за то, что ничего не смогла поделать. «Рогатый демон повержен. Получен опыт 1500». Текущее значение опыта – 11 уровень – 44760 760 и 46 130. Когда так тошно, не радует даже то, что до 12 уровня, можно сказать, плевка не хватило. Кое-как заставляю себя приподняться и прислониться спиной к стене туннеля. Пошарив дрожащей рукой в котомке, делаю два полных глотка из бутылки с зельем, а когда пожар внутри начинает утихать, переливаю остаток во флягу. Стеклянная бутыль после этой операции трескается в пальцах и осыпается бисером осколков. Не думал, что зелье пригодится так скоро. Ребра болезненно ноют, но кровь уже запеклась. Оставленные рогами раны не кровоточат, заживают. Даю себе пару минут на передышку, но и эти минуты не теряю даром. Оцениваю свое состояние и заглядываю в гласарий, проверить, что упустил по демону. Фрейм жизни сбит на треть, но потихоньку ползет вверх. С демоном же. Видимо, именно пятнадцатый уровень изменил в нем прыжок на оглушающий рык. Делаю зарубку на будущее. и бесы на пятнадцатом тоже могут преподнести новые сюрпризы. Взглядом нахожу меч. Валяется в пяти метрах там, где рогатый сбил меня с ног. Замечаю, что пора менять кристалл в рукоятке. Лезвие уже не светится. «Запас есть». «Несмотря на все траты после зала с бесами, у меня 8 штук кристаллов». Легкий укол сожаления. Не успел развеять последнего беса. Но кто ж знал, что взбесится сам зал, оставив фурию без законного обеда? «Как, кстати, дела у моих питомцев?» «Кроха, седьмой уровень. 4045 из 7300. Фурия, первый уровень, детство. 9968 из 10 тысяч». Поразительно. Еще чуть-чуть, и детство Фурии закончится. Может, это мой шанс выбраться отсюда? При пониженном коэффициенте роста уровней, причем это правило конкретно для Фурии будет работать с самого первого уровня, да еще учитывая, каких тварей сейчас приходится валить и сколько за них идет опыта, подъем питомца будет происходить быстро, очень быстро, и подкрепиться Дикоши сейчас точно не помешало бы. Из чего я взял, что она осталась без обеда? «Вот же прямо передо мной валяется гора мяса, причем уже проверенная на съедобность. Мне в любом случае придется вскрывать эту тушу. Хорошее снаряжение – неотъемлемая часть выживания, но хорошего мне здесь не найти. А вот некое подобие я создать в силах, и не стоит этой возможностью пренебрегать. А так как щит меня все-таки замедлял, то я уже знал, что с мастерю следующим. Фури, бросаю хрипло». «У тебя ответственная задача. Присмотри за главоглазами, дави за родышей. Кроха, тебя это тоже касается. Помоги подруге их искать». Отдав распоряжение, скинул котомку и взялся за работу сам. Первым делом перерубил вспышкой несущие жилы с обеих сторон туннеля. Когда охранник убит, это можно делать безнаказанно. Затем взялся за кинжал. Костяной убийца, хоть и низкоуровневый, для разделки демона все еще подходил отлично. А процесс был уже знаком и пошел быстрее. На густую вонь, пропитавшую воздух в норе, уже не обращал внимания. Результат важнее временного дискомфорта. Да и притерпелся. Как только сочетающаяся слизью шкура оказалась на земле рядом с тушей, подозвал Фури и, глядя на то, как она рвет зубами ляжку демона, жадно заглатывая куски, поневоле соблазнился сам. Внутри шаром покати, желудок уже сжался в наперсток. Одной энергии недостаточно. Телу для полноценного восстановления нужен строительный материал, реальная пища. Срезав ленту мяса с бока туши, брезгливо понюхал. Кислотой вроде уже не пахнет, но несет чем-то вроде резины, причем тошнотворно. Подрумянил огоньком зажигалки. По-прежнему резина, только теперь еще и паленая. Нет, увольте, не могу это жрать. Отреагировав на мои гастрономические муки, система словно опомнилась и, наконец, снизошла до крохотного бонуса. Выносливость +1, 60. И все, единичка за столько часов поста. Видимо, я еще не сголодался по-настоящему. Выносливость +1, 61. Мудрость +1, 45. А думалось таки. А еще нет? «Ну и ладно, жадность не из числа моих пороков». Поглядев в сторону крохи, та курсировала вдоль стен туннеля, бдело появления зародышей главоглазов. Я вернулся к шкуре. Разослал ее на земле и снова взялся за кинжал. Из-за того, что демон весьма удачно свернул шею самостоятельно, шкура на этот раз получилась почти целой. Десяток дырок после неумелого свеживания не в счет. «Так, выбираем местечко без прорех» И делаем полную выкройку под торс. Затем режем дырку для шеи, обрабатываем грудную и спинную пластины огнем, на плечах пока не трогаем. Нужно, чтобы изделие сгибалось. Получилось что-то вроде накидного бронежилета или керасы. Надел через голову, стянул внизу на боках ремнями через заранее проделанные кончиком кинжала отверстия, чтобы не болталось. Помахал руками. Двигаться не мешает. По бокам остались незащищенные полосы шириной в ладонь. Но спереди и со спины я теперь прикрыт куда лучше, чем раньше. Выглядело все это топорно и нелепо до смеха. Плевать, лишь бы защищало. Подумав, стянул жилет, вырезал из остатков шкуры дополнительные куски, наделал дырок кончиком кинжала по краям, снова как следует обработал материал зажигалкой. Кристал выдохся, пришлось поменять. Привязал окаменевшие пластины ремнями к жилету, усилив защиту спины и груди вдвое. Ну и где новое достижение по изобретательству? Вместо этого случилось кое-что другое, рядом полыхнуло знакомой вспышкой. Питомец стал взрослым, берегите его. Производится корректировка режима «Синергетический эффект». На питомца фурия наложена аура «Боевой позитив». Для поддержания ауры питомцу кроха Каждые 6 часов необходим кристалл сущности. В случае гибели игрока или любого из питомцев процесс будет остановлен до восстановления недостающего звена. Желаете перенастроить? Да или нет? Я недоверчиво обернулся. Фурия лежала рядом с полуобглоданным демоном и осоловела щурилась. Ее пузо буквально раздулось от съеденного. Кроха с радостным писком промчалась мимо меня, Приземлилась на округлившийся бок дикоши и принялась прыгать на нем, как на батуте. Получается, зверюга добил таки опыт жратвой. Ради такого события пришлось прерваться и быстренько оценить изменения. Фурия – питомец. Статус – редкий. Вид – дикоша. Специализация – агрессор. Текущее значение опыта – первый уровень. 33 из 100. Питомцу достается 15% от опыта хозяина. Тонус – Сто из 100. Увидев цифры основных характеристик, я остолбенел от удивления. Неужели это произошло благодаря духовной связи? И тесная связка наших сущностей позволила Фэри скопировать дикошу мои текущие параметры. А иначе, как еще это могло произойти? Сила – 31, ловкость – 31, разум – 25, мудрость – 45, выносливость – 61. И это на первом уровне. И как же теперь Декоша будет развиваться дальше? Впрочем, а почему я удивлен? Я же видел, что в песочнице до приручения у этого зверя на 10 уровне жизнь была 8 с лишним сотен, если, конечно, память не подводит. Может, до прежних параметров к новому 10 она и не успеет дорасти, но уже видно, что и прирученная будет обладать нехилой кондицией. Видимо, сработало несколько факторов – Не только духовная связь, но и уникальный потенциал самого зверя. Пожалуй, не стоит удивляться и тому, что ассимиляция дикошу не скрутила и не вырубила. Опять же, первый уровень, самое начало, видимо, поэтому прошло практически безболезненно для организма. Да и сама кошачья природа зверя наверняка позволяет переносить такие изменения намного лучше других созданий. По-другому и не назовешь. Уникальное стечение уникальных обстоятельств. Описание способностей тоже обновилось. И, как я и предполагал, ядовитый укол трансформировался в кое-что посерьезнее. Смертельный укол. Ранг первый. Удар хвостовым жалом вызывает поражение нервной системы противника нейротоксином. Длительность действия 1 минута или до смертельного исхода. Затраты 10% энергии. Восстановление способности 1 час. Взрывная атака. Активация при достижении третьего уровня. Ранг первый. Смертельным натиском питомец сбивает противника с ног и наносит серию проникающих ударов в уязвимые части тела, вызывая длительное кровотечение. Затраты 25% энергии. Восстановление способности 5 минут. Метаморф. Активация при достижении 7 уровня. Ранг 1. Питомец на минуту входит в режим метаморфа, повышая свою защиту и усиливая наносимый урон на 50%. Затраты 75 – 75% энергии. Восстановление способности – 15 минут. Верховая езда. Активация при достижении 10 уровня. Ранг 1. Питомец обретает способность носить на себе наездника. Выходит, укол больше не игнорирует защиту, как детская версия. Компенсация за возможность убить с одного удара? В остальном способности шикарные, грех жаловаться. Причем описаны только значительные – А такие простые вещи, как укус или удар лапой, они даже не учтены. Хотя моя зверюга норовит использовать их постоянно. Конечно, временные откаты и энергетические затраты делают их применение несколько ограниченным. Но главное, что лед тронулся. Теперь можно развиваться полноценно. И все эти ограничения наверняка можно преодолеть в будущем. Открываем и смотрим в который раз обновленную инфу о духовной связи. Духовная связь. Ранг 2.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 Для взрослой особи эта функция не работает, но, возможно, она понадобится позже, когда Кроха разучит тайное знание и займется выращиванием неких растений. Тоже любопытная фишка, но пока малопонятная. Судя по тому, что ранги режимов духовной связи не указаны, то развиваются они только за счет базовой способности. Что ж, автоматический выбор меня устроил. Пока фурия мала, энергии ей, возможно, будет не хватать, а здоровья теперь в избытке. Поэтому жму на «да». Заодно, раз уж залез в справку, надо глянуть, что у меня самого хорошего из последних достижений. Ага. Охотник на тварей хаоса. Ранг 2. 10 из 200. Урон по представителям фракции хаоса увеличен на 6%. Контроль популяции главоглазы. Прогресс 96 из 100. Контроль популяции рогатые демоны. Прогресс 2 из 50%. Контроль популяции беса забияки Прогресс 6 из 50. Главоглазов я добью с минуты на минуту. С бесами и рогатами. Не уверен, что вообще стоит с ними связываться без поддержки полноценной группы. Слишком опасные создания. Поэтому про эти два квеста придется пока забыть. Кроха, хорош прохлаждаться. Давай на дежурство. Кивнув с важным видом, Фэри, оставила фурию дремать и упорхнула на патрулирование туннеля. А я вернулся к работе со снаряжением. Снова натянул на себя жилет, завязал ремешки. Наконец-то! Изменение характеристики смекалка. Получен жилет дилетанта. Прочность 28 из 40. Защита 84 из 120. Сопротивление огню плюс 10%. Сопротивление кислоте плюс 10%. Опыт плюс 1000. Изобретатель ранг 1. 11 из 100. А ведь неплохо, особенно если учесть, что прочность куртки, напоминавшей к этому моменту рваную москитную сетку, уже упала до 7 из 35. Как она до сих пор не развалилась, непонятно. Не говоря уже о майке под ней, превратившейся в клочья. Единственное «но». Все-таки пованивала от обновки изрядно, и натягивать ее на голое тело совсем не айс. Так что лохмотья пришлось оставить в качестве поддевки под жилет. Вообще с изобретателем выходило любопытно. Защит дилетанта дали всего единичку прироста в ранге, видимо потому, что профа еще была не выучена. А сейчас я изобретал чуть ли не каждый ремешок, хотя опыт все-таки засчитывался только за законченную вещь. Перезарядив уник новым кристаллом, я уже собрался было двинуться дальше. Но взглянув еще раз на обрезки шкур на земле, перевел взгляд на штаны, а затем ниже, на сапоги. Они тоже дышали на ладан, металлические набивки давно отлетели и потерялись, в дырах на голенищах гуляли сквозняки. Но обувь на скорую руку я вряд ли осилю. Изделие само по себе довольно сложное. А вот на голеннике... Если не хочу остаться в ближайший час вообще без штанов, стоит попробовать защитить то, что осталось. Да и плюшка за очередное изобретение будет в самый раз. Ведь двенадцатый уровень прямо-таки дышит в затылок. 45760 и 46130. Единственное, что смущало, так это неприятное ощущение, которое нарастало все сильнее, невидимыми руками подталкивая в спину, что я опасно долго задерживаюсь на этом месте и нужно спешить дальше. Немедленно. Я доверяю своей интуиции, но. В общем, торопливо занялся по ножами примерил подходящий по размеру кусок на голень, чтобы закрывал от лодыжки до колена, обрезал лишнее возня с ремнями, узлами и дырками, да еще и обработка вогнутых поверхностей безремесленных колодок в предельно кустарных условиях меня не прельстили, ведь время поджимало. Но решение нашлось простое и по-своему гениальное, учитывая свойства материала. Обмотав заготовку прямо поверх штанины и голенища так, чтобы внутренняя осклизкая поверхность шкуры оказалась снаружи, я обработал ее огнем. Возможно, так она будет менее прочной, зато получилось быстро. После третьей проходки пламенем наголенник затвердел, обхватив голень жесткой скорлупой. Вышло немного тесновато, и за краину под коленом нужно было делать ниже, чтобы не врезалось в ногу при приседании, а то уже и не отпилишь. Я выпрямился и топнул ногой с готовым изделием. «Ну же!» Получен наголенник дилетанта. Прочность 23 из 25 Защита 69 из 75. Сопротивление огню плюс 10%. Сопротивление кислоте плюс 10%. Опыт плюс 500. Получен новый уровень, 12. Текущее значение опыта, 130 из 55 360. Изменение характеристики смекалка, плюс 1, 5. Бонус, опыт плюс 5000, разум плюс 2. Без малейших колебаний тут же потратил все накопленные очки умений Душелов, ранг 3, 0 из 300, 0 из 25 Уникальная боевая способность Единовременно наносит астральный урон по силам хаоса Равный 4 урону от оружия И такой же урон в течение 30 секунд Восстанавливая хозяину 100% здоровья и энергии от нанесенного урона Игнорирует любую защиту цели Активируется при наличии кристалла сущности. Восстановление одна минута. Примечание. Дальнейшее развитие определяется. Что ж, я получил, что хотел. И то, что система еще не решила, что же предложить мне дальше, не смутило. Местные игровые особенности уже приучили к терпению. Да и устал забивать голову предположениями. Реально устал от предположений, догадок, от самого логова, будь оно проклято. Хочу на воздух, черт возьми. Тесно здесь, душно, воняет, и земляной свод все сильнее давит на психику. А поэтому лучше побыстрее сделаю второй наголенник и... А что это за сообщение, которое чуть было не пропустил? Выбор одной из двух наград за достижение третьего ранга душелов. Первое. Плюс 25 единиц характеристик. Второе. Плюс 25% опыта от текущего уровня. 13840. Стоп, это что же получается? С третьего ранга еще и плюшки идут? Или это касается только способности душелов? Но если правило общее, и все третьи ранги дадут бонус, то логически экстраполируя, получаем, что на четвертом ранге любой способности система расщедрится на 100 единиц характеристик и 100% опыта от текущего уровня. На пятом, соответственно, по тысяче того и другого. Плиняющие перспективы. Но это для далекого и туманного будущего. Сейчас же нужно решить, что мне важнее. Думаю, что все-таки характеристики. Этот опыт я из двух десятков мобов наберу, так что он несущественен. А вот позже, на уровнях постарше, где уже два десятка единиц характеристик не будет иметь большого значения, в награду за третий ранг, скорее всего, лучше отовариваться именно опытом. Угрожающий рык фурии сообщил о появлении очередной угрозы. Непонимающе оглянулся, ведь вокруг было тихо. Сперва взгляд упал на саму фурию, и я завороженно замер. Ничего себе! Поваляться и усвоить параметры легла одна зверюга, а вскочила на лапы уже другая. Теперь фурия стала в полтора раза больше размером и в холке достигала уже до середины моего бедра. Под пепельной шкурой при движении рельефно перекатывались узлы мышц. Живот поджаров тянулся, придав Декоше вид опасного и стремительного хищника, а не обожравшегося кота переростка. Напоминая о насущных проблемах, Фури снова зарычала, приподняв верхнюю губу и продемонстрировав мощные клыки. Затем еще больше сузила зеленые глаза и недовольно мотнула башкой, показывая, куда я на самом деле должен смотреть. Все еще завороженный видом своего волшебно обновленного питомца, я машинально повернул голову. Тупик, заблокированный пробкой из корней, вновь ожил. Казалось, шевелились сами стены. Сотни черно-красных побегов, причудливо переплетаясь, двигались в мою сторону со скоростью пешехода, полностью поглощая пространство норы. Движение побегов сопровождал зловещий шелест и потрескивание трущихся поверхностей, Происходило это не так быстро, как при том растительном взрыве, что выгнал меня из зала в туннель. Но все равно выглядело опасно и недвусмысленно. Вот оно, подтверждение моих догадок. Та самая защита от читерства. Здесь больше нельзя оставаться. Иначе логово сожрет непрошенных гостей безо всяких мобов. Пора заканчивать это затянувшееся приключение. Больше никаких долгих остановок. Даешь натиск и скорость». «Еще бы при этом живее шевелить ногами, а то уже заплетаются. Но так как эксперименты со снаряжением не закончены, то кроме своего имущества прихватим и обрезки шкур. Спохватившись, я торопливо развеял останки демона и отскочил, едва успев подхватить выпавший Крис. Побеги настырно поглощали туннель, норовя вырвать добычу из рук. В ближайшей схватке фурия показала себя блестяще, Мощные удары ее лап заставляли главоглаза вбиться о стенки на манер боксерской груши. После таких ударов, несмотря на разницу в уровнях, враги впадали в секундный ступор, а уник безжалостно завершал работу. Выполнено задание контроль популяции главоглаза. Награда 5000 опыта. Одно очко умений. В новой броньке я действовал гораздо увереннее. Несколько угодивших на панцирь клякс почти не оставили отметин. Не проели защиту насквозь, как раньше, что избавило от новой боли. Сразу после боя, по уже знакомой схеме, я по-быстрому смастерил себе второй наголенник и парочку наручей, значительно улучшив защиту. И Едва закончил с последним изделием, как моя короткая остановка была бесцеремонно прервана. Нора на снова начала зарастать. Процесс ускорился, и это говорило лишь об одном. Мне здесь больше не рады, и времени осталось мало. И мы принялись за зачистку. «Кроха, назад!» Не долетев до конца туннеля, Фейри вернулась с недовольным выражением на мордашке и почти невесомо припарковалась на мое левое плечо. Еще полчаса уже смертельно осточертевшей рубки позади. И вот он, следующий зал, на первый взгляд ничем не отличающийся от предыдущего. Такой же рассеянный желтоватый свет, смягчающий сумрак, такой же сундук посередине. Заходить сразу не стали, Я решил сделать передышку и уселся на землю в нескольких метрах от входа. Десяток уничтоженных гнезд главоглазов, все восьмерки с тварями 14 уровня, заставили нас попотеть. И несмотря на все еще сносный по цифрам тонус, я по-прежнему валился с ног от усталости. Умом понимал, что истощенный до предела организм нуждается в пище, но голода уже не чувствовал, будто перегорел. Зато жажда буквально сводила с ума». Губы потрескались, язык казался шершавой теркой, кожа на лице стянула, словно она обгорела на солнце. Система за это время накинула еще несколько единиц выносливости, но это не утешало. Душу разъедала злость и отчаяние. Раз этот зал ничем не отличался от первого, то сердца логова нет и здесь, а значит, это еще не конец. Фури, и ты топай сюда! Приказал я Декоше, которая в компании, спорившей рядом Крохой, внимательным взглядом изучала зал, не переступая невидимой черты, отделявшей его от туннеля. Горло давно пересохло, и голос звучал хрипло. «Отдыхай, пока есть возможность. Кроха, тебя это тоже касается». Улавливая мой мрачный настрой, Фурия отвернулась, послушно подошла, ступая мягко и почти бесшумно, улеглась рядом и привалилась ко мне живым и горячим боком. Я дружески потрепал ее по загривку, а она пренебрежительно фыркнула. Бойцам такие нежности ни к чему. Возле дикоши сразу становилось как-то спокойнее, словно питомец вытягивал из меня негативную энергию. А может, так влияла духовная связь? Недаром в описании до изменения формулировки говорилось про стимуляцию положительного эмоционального фона. Возможно, только это и не дает окончательно упасть с духом. За последнюю проходку фурия подросла ощутимо. В холке около метра, да и весят уже, пожалуй, не меньше, чем я. Все-таки уже пятый уровень, 24 из 2070. Существенно поднялись параметры. Накопилось 6 очков умений. Смотрю на нее, на Фэри, и теплый огонек тлеет в груди. Нам с Крохой тоже есть чем гордиться. Фейри давно взяла восьмой уровень и уверенно двигалась к девятому. А мне до тринадцатого оставалось меньше четверти. Но доставалось Фурии тоже изрядно. Шкуру испятнали безобразные проплешины. Там, где в нее все же угодили плевки главоглазов. Ожоги уже затянулись новой кожей, а вот шерсть так быстро не отрастала. Мощь питомицы выросла многократно по сравнению с детской версией. Но изменился ее размер моторика движений и уворачиваться в Фурии стало сложнее. Теперь расчет строился на силе и скорости нанесения урона. Смертельный укол и взрывную атаку Я уже поднял пары очков умений до второго ранга. Остальные очки оставил на будущего метаморфа. Сдается мне, что эта способность может иметь решающее значение в нашей подземной прогулке. Смертельный укол опробовать пока не довелось. Экономил для крайнего случая. А взрывная атака, разученная еще на третьем уровне, здорово помогла фурии в сохранении шкуры. Жаль, нельзя применять чаще, многоватой энергии уходило на атаку. Фурия за эту получасовую пробежку и так сбросила несколько кило веса, аж ребра проступили под шкурой. Да и продолжающийся рост питомца тоже вытягивал из нее силы, истощая чересчур быстро. Снова вставал проклятый вопрос с кормежкой. «Честно говоря, я побаивался сталкиваться с очередным демоном. Предыдущий едва не проломил мне хребет, оставив о себе неизгладимые и весьма неприятные впечатления». Хотя теперь мои помощники стали гораздо сильнее, но и мобы росли в уровнях и мощи, а усталость накапливалась, неизбежно порождая ошибки. Вот я и побаивался лишний раз испытывать судьбу. Я так и не разобрался с запасом характеристик, а набралось их уже 4,5 десятка. Награда за два уровня и за третий ранг душилова. С выживанием в логове легче не становилось, и пора бы определиться. С жизнью и ее восстановлением проблем нет, энергетика тоже вроде успевает, да и сила удара весьма приличная. Значит, остается разобраться с разумом и ловкостью. Чуешь, что не все так просто с разумом, и дает эта характеристика не только прирост магического урона и силу критического удара магии. Я пока не заметил, чтобы с ростом разума стал быстрее соображать, но такая взаимосвязь определенно существует. Недаром дополнительной наградой за повышение смекалки шло повышение именно этой характеристики. А со смекалкой, в свою очередь, связано изобретательство. Так что есть соблазн вложиться в разум и посмотреть, что из этого получится. Но и ловкости уже начинает не хватать. Чаще промахиваюсь или не успеваю уклоняться. Можно списать и на усталость, но... В общем, откладывать уже не стоит. Нужно решать прямо сейчас». И все же я отвлекся, оттягивая выбор. Разве не любопытно проверить теорию, идет ли бонус за каждый третий и последующие ранги? Близки к получению третьего ранга оказались лишь две позиции. Все остальные, достигшие второго ранга, были в начале подъема и внимания пока не стоили. Двуручное оружие. Меч. Ранг второй. 161 из 200. 4 из 5. Обжигающая вспышка. Ранг второй. «97 из 200. 2 из 5. Ясное дело, что по двуручному оружию я достигну результата раньше вспышки. Всего-то осталось отработать две сотни ударов по живым мишеням. Вот тогда и посмотрим, что получится. Есть, правда, еще очко умений. А по цифрам в скобках видно, что уже достигнутый процесс развития коррелирует с альтернативным вариантом подъема. Но тратить пока не хочется». С другой стороны, еще 25 единиц характеристик лишними точно не будут. Соблазн, соблазн. Свечение в туннеле мигнуло, и горло на секунду словно перехватило невидимыми пальцами. Уже знакомое и крайне неприятное ощущение. И снова возникло изображение песочных часов. Вот только песок из верхнего отделения пересыпался в нижнее уже почти наполовину. Осознание того, что это может значить, мгновенно бросило в пот. Этот таймер был не для конкретного зала, а для завершения прохождения всего логова. Судя по скорости, с какой осыпались песчинки, мне осталось... сколько? Час или два? Я вскочил, быстро проверил снаряжение и оружие. Фейри взлетела с плеча, закружилась рядом. Состроив звериную физиономию, поманил ее пальцем и строго отчитал. «Кроха, помнишь, что случилось в прошлый раз? Больше никаких сюрпризов. Проходим мимо на цыпочках». «Обойдемся без сундуков и бесов». Кроха сложила руки на груди и надула щеки. На лице появилось упрямое выражение. Пришлось добавить жестче. «Я сказал, обойдемся, иначе получишь по своей мелкой попе». Услышав знакомый зловещий шелест и потрескивание за спиной, выругался, но оглядываться не стал. «И так ясно, что логово больше не желает делать поблажки». На раз каждой минутой будет зарастать все быстрее. Вперед! И мы бросились через зал, устремившись к проходу на другой стороне.